Глава 8. Я распечатываю конверт, который доставил из Харбина посыльный. Капитана Смерш Степану Шутову лично в руки внутри фотоснимок. На снимке четыре человека на фоне старинных зданий. Один из них обведен красной ручкой. Этот человек я. К моей голове, к центру лба, как будто помечая место для будущей пули, тянется красная стрелка от аккуратной мелким почерком сделанной подписи в углу фото. Максим Кронин, Рига. 1933 год. Я стою в центре, приобнимая Елену. Она в черном вечернем платье. Справа от нее блондин с пронзительным взглядом. Это Юнгер, ее сводный брат. Слева от меня человек в дорогом элегантном костюме. Его лицо очень тщательно заштриховано красным. Я не помню при каких обстоятельствах было сделано фото. Я не помню, кто за штрихованный человек. От этой штриховки начинает болеть голова, надбровные дуги, глаза и лоб, как будто на меня давит железный обруч, как будто череп сейчас захрустит и лопнет, и фотография исчерканная красным обогрится моей кровью. Я поджигаю фото. Я сжигаю его дотла, и боль отступает. Я созываю всю роту в штаб и говорю, что мы ищем трех фигурантов. Номер один. Предатель и диверсант Максим Кронин. Вооружен и опасен, профессионал высочайшего класса. Славянский тип, атлетическое сложение, рост метр девяносто два. русые волосы, серо-голубые глаза. Особая примета шрам на груди. Ну прям как вы, товарищ Шутов, гагочет Пашка. Кроме него никто не смеется. Я говорю: "В следующий раз за такую шутку рядовой овчленка под трибунал у меня пойдешь!» Улыбка сползает с его лица. "Извините, товарищ капитан. Извиняю". Второй фигурант контрабандист Винян, китаец, на вид лет пятьдесят-шестьдесят, лицо без особенностей. Да все они на одно лицо улыбится Тарасевич. На этот раз смеются все, кроме Пашки. И я смеюсь вместе с ними. Не над шуткой Тарасевича, над другим. Над тем, что фигурант номер два перевез фигуранта номер один через озеро Лисье. Над тем, что фигурант номер один — это я. Я смеюсь над собой. И я говорю: Наш третий фигурант абсолютный приоритет. Он мне нужен как можно быстрее живым. Это пленные из отряда 512. Я говорю им, что у третьего фигуранта все тело в шрамах, он истощен, у него длинные ногти и волосы. Я говорю, что японцы ставили на нем опыты. Я говорю, что он, похоже, психически болен. Я не говорю им что он моя единственная зацепка последняя ниточка, которая протянута из этого богом забытого места к Елене. Я выхожу из штаба и вижу новка. Опять вы, доктор. От него разит спиртом. Господин капитан, товарищ, я намерен сотрудничать. Я не останавливаясь быстрым шагом иду через площадь. Он тяжело рассет рядом, пыхтя перегаром, Саквояж его погромыхивает. Ведь вас же интересует подопытный, мой пациент, который сбежал. Я останавливаюсь. Вы знаете, где он? Он довольный, потный и красный. Услуга за услугу, господин Шутов. Вам подопытный, мне эликсир. Он ведет меня через площадь, мимо банка и лазарета, мимо церкви и кладбища, мимо харчевни китайца Бо, мимо покосившихся обгоревших хибар, к заброшенной чумной фанзе. За нами трусит бездомный пес, которому Новок сегодня утром вспорол живот. Дверь в фанзу подперта опрокинутой на бок тележкой с оглоблями. Доктор Новок рывком отодвигает тележку распахивает дверь и улыбаясь во все лицо манит меня пальцем, как будто приглашает на праздник, как будто там внутри ждут подарки. Внутри осколки стекол, щепки и камни. А на голом каменном кане лежит мой подарок. Подопытный. Беглый пленный из отряда 512. Он без сознания в набедренной повязке, длинные ногти на руках и ногах выглядят почти что ухоженными. Спина и живот исчерканы шрамами. Кисти рук туго обмотаны грязной веревкой. Ее свободный конец привязан к вбитому в стену крюку. Во рту кусок бурой тряпки. Я поворачиваюсь к доктору. Это вы его так Он смотрит в сторону. Для его же собственной пользы он нестабилен, может причинить себе вред. Кляп тоже для его пользы. Он начинает нервничать. Капитан, ведь мы же договорились, договорились. Я задаю ему вопросы, вы получаете эликсир. Новак кивает раскрывает свой саквояж, извлекает бутылочку и кусок ваты. смачивает вату на шитырём, подносит ее к носу подопытного. Тот морщит нос по-собачьи, вздрагивает, стонет и открывает глаза. Доктор Новик ритируется к выходу. А я наоборот, подхожу и опускаюсь на корточки рядом с подопытным. Он дышит часто и тяжело, высунув из-под кляпа обмётанный белым язык, как собака, которой жарко. Его глаза кажутся чёрными из-за огромных зрачков. Ему страшно. Я говорю: "Не бойся. Я тебя не обижу. Я не сделаю больно. Просто спрошу". Его зрачки чуть сужаются, и вокруг них проступает голубая каемка. На самом деле, у него голубые глаза. Просто ему очень страшно. Я сейчас выну кляп. Но ты не кричи. Ты меня понимаешь? Он раздувает ноздри, как будто принюхиваясь ко мне, и кивает. Вот, молодец. Я вынимаю тряпку у него изо рта. Он облизывает белым языком запекшиеся губы и садится на корточки, почти как я. Только связанные руки пропускает между ног и опирается когтистыми пальцами о каменный кан. Он похож на цепного пса. Если хочешь, я могу тебя развязать. Он снова кивает. Не надо этого делать, встревает новак. Он сильнее, чем кажется. Подопытный скалится и сепло рычит, задравленно глядя на доктора. С улицы ему вторит бездомный пес. Едва ли доктор он представляет для нас угрозу. В его состоянии, с его степенью истощения, я вынимаю нож. Допытный дергается, жмурится и скулит. Все хорошо. Я сейчас тебя развяжу. Я перерезаю веревку и разматываю его тощие руки. Он мелко дрожит. Я просто спрошу, "Не бойся". Я вынимаю из кармана смятую фотографию. На ней Елена, моя жена, и Андрон Сыч, старовя. Открой глаза. Ты знаешь эту женщину. Ты видел ее в лагере у японцев. Он подчиняется. Он смотрит на фотографию. Его зрачки опять расширяются, заливая густо черным голубизну. Рождение страха сложно спутать с чем-то еще, оно одинаково у всякой разумной твари. Глаза на мгновение закрываются, голова вжимается в плечи, губы смыкаются, тело ждет физической боли. Собака обычно еще поджимает хвост. Но подопытный, не собака, он заслоняет лицо руками и кричит: Убери, убери Елену, убери, убери. Потом он прыгает. Внезапно, легко, пружинисто, с проворностью зверя, он перепрыгивает через меня, отталкивает стоящего в дверях новка, тот отлетает на пару метров и несется в сторону леса, опустившись на четвереньки. Бездомный пес, карауливший рядом с Фанзой, кидается за ним следом, и я тоже бегу. Я нечасто встречаю людей, которые бегают быстрее меня. Я возвращаюсь к фанзе ни с чем. Навстречу мне бредет доктор Новак. А я ведь предупреждал. Он обладает нечеловеческой силой. Он утратил человеческий облик. Не надо было его развязывать. Я молча иду мимо покосившихся обгоревших хибар. Он идет за мной. Товарищ Шутов, господин капитан, я ведь выполнил свою часть договора. Вы должны мне дать эликсир. Он необходим мне для опытов. Я останавливаюсь. Мне хочется ударить его по лицу. Мне хочется избить его в кровь. Вместо этого я говорю: "Нет подопытного, нет эликсира". Он падает передо мной на колени. Я умоляю, господин Шутов, хотите, я поцелую вам ноги? Он тянется ртом к моим грязным ботинкам. Я отхожу на шаг. Доктор Новак, это вы утратили человеческий облик?